Глава 23. Человек, который никогда не смеется. Началом правления Конрада Молчаливого стала денежная реформа, в ходе которой и золотые крылья, и серебряные перья изменили свой вид. У меня появилась чеканная грань, хранящая их от злонамеренной подточки, а также отверстие для пущего удобства использования и счета. Пальту Скилл. Правление Конрада Молчаливого. Крохотная, убогая комнатушка в медном районе города. Дощатая кровать, покрытая старой периной. Несколько табуреток, мятый медный таз для умывания и видавший виды сундук для одежды. Самым дорогим предметом обстановки было высокое зеркало в оправе из резного ореха. Оно было совсем не новым. Местами амальгама потрескалась и осыпалась, обнажив грязное стекло. Несмотря на это, большая часть гладкой поверхности все еще могла исполнять свое предназначение, отражая в иллюзорной глубине фальшивого мира скромную обстановку жилища. Перед зеркалом сидел человек. Это был худой мужчина с большими темными глазами и взлохмаченными волосами, подстриженными так, чтобы никогда не мешать своему обладателю. Его лицо было гладко выбрито, а простая небогатая одежда, прихваченная тут и там неуклюжими заплатками, делала его неотличимым от сотен таких же опорванцев, населяющих Новый город. Он мог сидеть так часами, просто глядя на свое отражение. Нет, это не было самолюбованием. В подобные моменты человек погружался в себя, пытался понять, кто сидит перед ним. Собственные глаза, собственный взгляд завораживали. В памяти всплывало все увиденное, все содеянное словно он вновь и вновь переживал прошлое. Наружность его была одинаково далека как от уродства, так и от идеала. Возраст практически не поддавался определению. Ему могло быть и 25, и все 40. Приближалось время встречи. Новая работа, новые возможности. Думая об этом, он пытался улыбнуться, но, как обычно, у него это не получилось. Бледное лицо навсегда застыло в выражении тягостного уныния, напоминая маску грустного комедианта. Оторвавшись от отражения, он, в какой уже раз, посмотрел на неровные буквы, украшавшие верхнюю перекладину ореховой рамы. «Бойся первого короля». Он сам вырезал их там. Для него больше, чем слова. Это была его судьба. Участь, что страшила его. Неизвестность, не дававшая спать по ночам почувствовав как в сознании вновь заворочились знакомые воспоминания человек поднял с постели тяжелый тряпичный сверток и бегло без особого интереса проверил его содержимое удовлетворившись по видимому результатами осмотра он накинул лямку убогой сумы на жилистое плечо штопанный плащ покинул гвоздь выполнявший роль вешалки. остроконечный капюшон накрыл голову скрипнула дверь ведущая на лестницу хозяйка дома Сморщенная и прижимистая старуха вставала в аренду пять из шести комнат. В шестой, находящейся на первом этаже коморки, жила она сама. Тихо спустившись по ветхим ступеням, мужчина в плаще отворил дверь, оказавшись на улице. В нос тут же ударил запах нечистот и вездесущий смрад вареной капусты, смешивающийся с ароматами лежалой рыбы и конского навоза. Впрочем, как и многие другие жители этих мест, он был привычен к подобным ароматам. В городе правил его величество вечер. Затянутое облаками небо потемнело, и на улице зажглись редкие фонари, привлекающие к себе мышкару. Добрые горожане предпочли остаться дома. В мраке извилистых столичных лабиринтов легко можно было нарваться на кинжал ночного грабителя. Кроме того, всегда существовала вероятность попасть под дождь из нечистот. Ведь кто угодно мог выплеснуть в окно ночное судно не особенно заботясь о запоздалых прохожих, оказавшихся внизу. Несмотря на все опасности, человек в плаще достиг своей первой цели, без особых происшествий. Впереди возвышалось крыльцо детского приюта, носящего имя почившее много лет назад королевы Мириам. Огромное деревянное здание с каменной башней, не знавшая кисти маляра уже лет пятнадцать. Опустив на ступень убогий сверток, Мужчина взялся за истертое кольцо холодного металла и несколько раз гулку ударил им в дверь. Удостоверившись, что внутри раздалось неторопливое шарканье ног, он скрылся в соседнем переулке быстрым, но не суетливым шагом. Когда дверь открылась, на пороге показалась тучная женщина со свечным фонарем в руке. На ней было черное платье и фартук-настоятельница. Осмотревшись по сторонам, она убедилась, что рядом никого нет. Подкидыши были здесь обычным делом. Протянув руку, она откинула в сторону лоскут, скрывающий содержимое свертка, лежащего на ступенях. Увидев, что находится внутри, она удивленно отшатнулась. Это был не ребенок. Впрочем, внутри не было ни ядовитых змей, ни отрубленной человеческой головы. Сверкая в дрожащем свете фонаря и жалкой сумы, на женщину смотрела золото. Целая куча золотых монет, за которую здесь легко могли бы убить. Оглядевшись по сторонам еще раз, теперь с гораздо большей опаской и вниманием, настоятельница не без труда втащила это более чем щедрое подношение под крышу приюта. После этого тяжелая дверь с металлическим кольцом закрылась, возвращая покой и безмятежность на темную улицу столицы. В то время, когда мать-настоятельница детского приюта удивленно пересчитывала на столе золотых монет Их прежний обладатель вошел под крышу местного трактира. Это была одна из тех грязных дыр, куда каждый день набивались бедняки, чтобы потратить свои скромные доходы на выпивку. Отчаянная, но простительная попытка хоть на какое-то время скрыться от убогости своей жизни, бесконечных забот и сварливых жен, ожидающих дома. К одному из таких выпивок и подсел человек в плаще. Разумеется, выбор собутыльника был не случайен, хотя и выглядел таковым со стороны. Носатый оборванец в штопанном капюшоне поверх грубого облачения работника речных доков. На первый взгляд он ничем не отличался от остальной публики. «Выпьешь со мной, Джеки?» — спросил он, постучав пальцами по столу. Пришелец в плаще отрицательно покачал головой. При этом по его лицу не пробежала и тени улыбки. Если он и испытывал радость от встречи, то никак не показывал этого. «Он был весьма странным человеком». Те немногие, что имели с ним дело, называли его Джек, реже двурукий Джек. Но ни то, ни другое не было его настоящим именем. Это имя знала только его мать. Джек убил ее много лет назад. И дело было даже не в том, что она плохо с ним обходилась. Ему больно было смотреть на ту развалину, ту жалкую тень, в которую она превращалась с каждым днем. точно удар ножа избавил ее от болезни, нищеты и страха. собственно говоря Это и было то самое занятие, которым теперь Джек зарабатывал на жизнь. Он убивал людей. Иногда за деньги, иногда за большие деньги, но чаще всего просто так, ради собственного удовольствия. Именно эти последние бессмысленные убийства долгие годы приводили городскую стражу в недоумение, рождали среди столичных обитателей всевозможные зловещие слухи. Ничто не заставляло Джека чувствовать себя таким живым, как чужая смерть. Когда кто-то испускал дух в его руках, к нему возвращалось чувство контроля над миром, над своей жизнью. Страх, заполняющий каждое мгновение каждого дня, отступал в тень, давая Джеку возможность вдохнуть полной грудью и ощутить драгоценную свободу. Когда и... Почему это началось? Он и сам не смог бы сказать. Жизнь тяготила Джека с самого рождения. Нет, сначала он даже пытался что-то изменить, завести друзей найти невесту, устроиться под мастерьем какому-нибудь ремесленнику. Однако, чем дольше он пытался, тем сложнее было ему преуспеть. Одни люди использовали его, другие сторонились. Женщины не замечали его или открыто издевались, высмеивая вечную задумчивость и простоту суждений. Они чувствовали его неуверенность, его страх. С каждым годом этот страх все глубже и глубже проникал в него, словно подпитывая изнутри. Он чувствовал себя ничтожным, не что-либо изменить. Вновь и вновь в памяти всплывал тот далекий летний день. Тогда мать впервые взяла Джека на городскую ярмарку. Узнав от подруг о странствующем торговце книгами, она надеялась выручить пару серебряных перьев за старую рукопись, доставшуюся ей от бабки. Дела у них шли плохо, и Джек часто ложился спать голодным. Лавка книготорговца оказалась мрачным дорожным шатром, внутри которого пахло дымом и старой бумагой. Владельцем был немолодой уже иноземец в просторных черных одеждах. Джек так и не смог забыть его глаза, желтые, как куски янтаря, освещенного пламенем. Он словно видел Джека насквозь. Получив за рукопись даже больше, чем ожидала, мать увлекла Джека к выходу, но торговец окликнул его по имени. Когда Джек оглянулся, ему показалось, что за спиной иноземца стоит темная недвижимая фигура. Именно тогда желтоглазый старик произнес роковое предостережение «Бойся первого короля». Голос его был низким и зловещим, словно принадлежал кому-то другому. С тех пор Джек никогда больше не встречался с ним, но страшные слова отпечатались в памяти раскаленным железом. Почему? Потому что в них заключалась правда. Стоя на пороге дорожного шатра, Джек почувствовал это всем своим существом. Почему он должен бояться? «Кто такой первый король?» Джек не знал ответов на эти вопросы, но был уверен, что однажды обязательно их получит и это станет его концом. Иногда среди ночи он слышал тяжелые шаги первого короля, который идет за ним. Джек ощущал себя загнанным в угол, ощущал себя жертвой. Именно в такие ночи жажда убийства овладевала им особенно сильно. Жажда, которой он не мог сопротивляться. В узких кругах знающих о существовании джека он был известен благодаря двум небезызвестным фактам во первых он был самым дорогим наемным убийцей королевства во вторых эффективность его была поистине убийственной человек за которым приходил дву руки джек гарантированно умирал многие мечтали заполучить его торговая гильдия лунное братство воровское подполье контрабандисты даже тайная служба короля Джек всегда оставался одиночкой. Сама мысль, что им кто-то будет командовать, вызывала у него тошноту. Нет, он никому больше не позволит этого. Он будет играть по своим правилам. Они платили. Они и всегда платили. Выросший в нищете, смотревший на богачей снизу вверх, Джек рад был забрать у них золото. Пускай самому ему оно было и не нужно. Убивать их за их же деньги? Что может быть лучше? В этом заключалась его особая извращенная справедливость, его власть. Джек торговал смертью, и у него всегда были покупатели. «Есть работа, Джеки», сказал портовый оборванец, протянув желтый, скрепленный сургучной печатью, конверт. «Тебе понравится». Джек взял письмо и ознакомился с деталями дела. Закончив чтение, он все так же, сохраняя полную невозмутимость, поднес листок пламени свечи, и долго наблюдал, как огонь пожирает бумагу в его руке. «Серьезно, дельце, а?» — улыбнулся оборванец, и Джек понял, что ему известно о содержании письма. «Что делать будешь?» «Он не должен был знать. Никто не должен знать». «Любопытство кошку сгубило». Если бы это сказал кто-то другой, собеседник, вероятно, рассмеялся бы, но, к его несчастью, это сказал Джек. Человек смертельно побледнел, не в силах двинуться с места. Собственно, только это он и успел сделать. Нож двигался так быстро, что никто ничего не заметил. Люди за соседним столиком продолжали пить и ругаться, когда лезвие пронзило сердце слишком много знавшего посетителя, вызвав мгновенную смерть. Упав лицом в миску с хлебом, он так и остался лежать, словно пьяница, перебравшись с хмельным пойлом. Встав из-за стола, Джейк, как ни в чем не бывало, вышел на улицу. Унылая физиономия ничего не выражала, но внутри у него бушевали страсти. Награда была велика, но дело, как всегда, было не в золоте. Он вспомнил имя будущей жертвы, написанное на бумаге изящным женским почерком. Руки чуть заметно задрожали. — э не боюсь, мама, — сказал он в пустоту ночи. — Я не боюсь. Накрыв голову капюшоном, Джек двинулся вниз по улице. Ночь только начиналась, а впереди уже было много работы.